Поскольку провинциализм въедлив и трудно изживаем, Бен, конечно же, устроил прием в роскошном паласе. Закрыл ресторан для посетителей, откупив его на ночь только для себя. Отправил за Дарлесом два роскошных Паккарда, хотя тот предпочитал ездить в неприметном фордике. Бензин в Швейцарии нервировался, Жестокая карточная система была введена еще после того, как немцы оккупировали Вишистскую Францию. Последняя артерия подвоза топлива из Марселя была прервана. Английская блокада давала себя знать. Зачем-то повелела статься музыкантом, и поэтому, помимо двадцати официантов, на гостя полковника таращились скрипачи, трубач, пианист, ударник и тромбонист, игравший арии незаперет в перемешку со старомодными фокстротами конца двадцатых годов. Конечно же, на столе стояла серебряная ваза с икрой, не менее двух фунтов. Омары вместо горячей закуски принесли лобстеров, огромных, как ботинки, на хрустальных подносах. Совершенно диковинной работы выселись тропические фрукты, даже плоды авокадо, которые в Штатах-то стали роскошью в дни войны. Бен произнес тост. Поначалу он был витиеватым, затем, однако, обрел форму повестки дня, ибо он умудрился заложить туда все пункты, которые намеревался обсудить с личным представителем президента Соединенных Штатов, с тем, кто бесстрашно направляет борьбу народа на той линии огня, которая выдвинута далеко вперед, ибо будущее Америки немыслимо без Европы, которая восстанет из пепла, превратившись в бастион демократии и прогресса. Старая вражда... Уступит место новой дружбе, поскольку воистину существует время бросать камни и время собирать их. Есть время уклоняться от объятий и время заключать в них тех, кто помнит заповедь, гласящую «Род приходит и род уходит, но земля пребывает вовеки». Даллес ответил экспромтом на отвлеченную тему. Спросил, какой чудесник доставил сюда лобстеров. Поинтересовался, сколько времени потребовалось Бену на то, чтобы организовать такую сказку Шехерезады в Берне. Выслушал ответ. «Всего два дня, пока еще есть деньги на то, чтобы оплатить самолет в Касабланку и Танжер». «Понял» за это время стол мог вполне быть оборудован звукозаписывающей аппаратурой. Кому не хочется узнать, о чем говорит ИТТ с разведкой. И поэтому за все время приема ни на один заход Бена прямо не ответил, много шутил. А когда полковник, не выдержав размытых дипломатических штучек, прямо поставил вопрос, какой Даллес видит послевоенную Европу и что он, Бен, может сделать для того, чтобы не повторилась трагедия Версаля. Даллес, мягко улыбнувшись, спросил разрешения прочесть стихи любимых им китайцев и, естественно, получив это разрешение, продекламировал. «Милее нет осенних хризантем». Весной сплету венок из орхидей. Но с этим после надо между тем Предвидеть все, нигде не проглядеть. А император, если против он, И вот стою в раздумье погружен. Бен слушал Даллеса несколько по-детски, Чуть приоткрыв рот от восхищения. Не любит читать. Сразу же отметил Даллес. Видимо, относится к числу тех, кто предпочитает слушать или смотреть. Для таких людей кинематограф сделался главным источником информации. Довольно опасно, если они сделаются неуправляемыми, слишком сильными. Но в то же время крайне удобно, если удастся взять вверх над такого рода характерами. Когда тот закончил стихотворение, полковник искренне и громко по-детски захлопал в ладоши. Кто же это такое сочинил, а? Синь Цицзы, воин и поэт, романтик, мечтатель и стратег. Совершенно поразительная фигура в гирлянде китайских талантов. Заметили, как тонко и точно он проводит свою линию, обращаясь к императору? И весь смысл этого стихотворения в том, чтобы император впредь не допускал несправедливости, нежели ему. Синю придется прожить жизнь в стороне от политической борьбы. Он оставил это стихотворение в императорском дворце на том столе, который обычно готовили к чайной церемонии самые доверенные слуги монарха. Поэтому был убежден, что стихи будут доложены наверх. Как и всякий истинный поэт, он был наивен, полагая, что слуги императора имели непосредственный выход на верховную власть. Нет, главный соглядатай точно дозировал ту информацию, которая обязана появляться на столе живого бога. Радостные новости легко шли в спальню, а грустные предавались уничтожению, как и те, кто пытался отправить их наверх. — Ну и что случилось с этим поэтом? Посадили? Даллес рассмеялся своим заразительным смехом. — Полковник! В Китае арест никогда не считался наказанием. Это у них форма продолжения университетского образования, так сказать, докторантура. Все попытки Бена разговорить Даллеса наталкивались на шутки. Они сыпались, как из рога изобилия. Когда Бен, не вытерпев, открыто спросил, что Даллес думает по поводу того, что исчеки министра финансов Морган Тау накладывает аресты на контракты, заключенные серьезными людьми Уолл-стрита даже в третьих странах, особенно в Латинской Америке, жонглируя тем, что в этих сделках заинтересованы нацисты. Далес, разрезав авокадо, вытащил косточку, положил в открывшуюся лунку плода, чем-то напоминающего яблоко, ложку черной икры и предложил. — Как вы отнесетесь к тому, чтобы мы прогулялись? Обед был фламандский. Его необходимо хорошенько утрамбовать.